— Я послала прошение не государю, а в канцелярию, куда подаются обыкновенно все прошения этого рода, — спокойно ответила Нарышкина. — Да но ваше прошение было подано императору лично. — Я тут ни при чем. Я отослала его в канцелярию. Какой ход ему там дали, меня не касается. — Вы должны понять, что его удивила ваша просьба. Я вовсе не хотела ни удивить, ни поразить государя, а просто воспользовалась правом, дарованным всем подданным Его Величества и, решив ехать за границу, обратилась с просьбой о выдаче мне узаконенного вида на проезд. Я очень признательна вам, граф, если вы взяли на себя труд привести мне личное это свидетельство. — Нет, этого свидетельства я вам не привез, — резко ответил Кочубей. Государь не подписал его? — Не подписал? А чем же вызван подобный отказ? Насколько мне известно, в выезде за границу отказывают только лицам, политически неблагонадежным. Государю угодно знать, куда вы именно собрались так внезапно. А разве это обстоятельство должно быть поставлено в прошении, наивно осведомилась Марья Антонна? Я не знал, что обязательно и что не обязательно в прошении а передаю вам вопрос государя, и для меня обязательно доставить ему ответ на этот вопрос. Я еще сама не решила окончательно своего маршрута. Начну, вероятно, с Парижа. Я уже уведомила письмом мужа, что приеду к нему вместе с ребенком. «Вы думаете, и ребенка взять с собой?» Нарышкина улыбнулась злой бессердечной улыбкой и спросила, «А Его Величество это так интересует?» «Вопрос не ответ. Я попрошу вас категорично ответить мне. На что? Думаю ли я взять ребенка с собой или брошу его здесь на произвол судьбы? Об этом мне кажется и спрашивать нечего. Само собой разумеется, что я не оставлю здесь дочери». В этом вы можете от моего имени твердо уверить всех, кого этот вопрос может интересовать. И скоро вы намерены отправиться. Как только получу на это разрешение. Но это может повредить здоровье вашего ребенка. Ваша дочь, кажется, больна. Нарышкина с удивлением подняла взор на своего гостя и ответила. Да, она была нездорова, но это прошло. Больного ребенка я, конечно, не повезла бы, но здорового увезу с собой непременно. — Вы, стало быть, настаиваете на своем отъезде? — Разумеется. Раз я собралась, я не желала бы задерживаться по-пустому. У меня уже все уложено. Внезапно солгала Марья Антонна, сама не отдавая себе отчета, зачем она это делает. Кочубей поднял на нее удивленный взгляд. Он, видимо, хотел сказать что-то, но остановился и молча поднялся с места. «Это все, что вы поручаете мне передать государю?» — спросил он, церемонно протягивая руку. «Я вам ровно ничего не поручаю, граф, и его величество...» Я не беспокою никаким обращением к нему. «Я почтительнейше прошу по возможности не задерживать меня в России. Мой муж уже получил мое уведомление и ждет меня в Париже». Эти слова были прерваны громким плачем ребенка, донесшимся из детской. Мария Антонна сделала порывистый жест в сторону детской. В ее расчет входило разыграть сцену горячо любящей и заботливой матери. Однако Кочубея обмануть было трудно. Он хорошо знал ее и очень мало симпатизировал ей. Он вышел из комнаты, не обернувшись,